Глава 22. Полностью сосредоточившись на работе, я совершенно потерял счет времени. Спина и плечи затекли, но я упорно это игнорировал, пока телефон не разорвался настойчивой трелью. На дисплее номер Егора. Ему-то что от меня надо? Мысли, проскользнувшие в голове в секунду от понимания, что он мог звонить лишь в одном случае, если что-то случилось с Соней. "Слушаю", принял вызов, одновременно разминая шею. Моя сестра не с тобой? Нет. Что-то случилось? Номер мужика Кравцовой есть? Егор. Я не знаю, с кем сейчас трахается Кравцова. Спрашиваю еще раз. Что-то случилось? Да, блин, долго рассказывать. Давай краткую версию. Бывший опездал Софьи, повесил на нее большой кредит. Она искала деньги. Жека мутный сейчас встречается с Кравцовой. Он втянул Софью в нелегальные заезды на деньги. Сегодня заезд, только хер пойми где. Мне нужно найти ее до заезда. Ибо эти мудаки то тормоза, то колеса режут, чтоб заезд выиграть и бабки потом пилят с мутным. Кравцова трубку не берет. Ёбаный в рот! Живо ко мне в офис, Найдем!» Матерясь похуже прорабов на стройке, сорвался с места, натянув экипировку, которая на всякий случай хранилась в кабинете. Спустился к парковке, закуривая и набирая номер Шатохина. Как меня этот пидорас Шведов задолбал, постоянно из-за него проблемы. Молодняк то и дело попадал на его сказки о несметном богатстве, а по итогу оказывался на больничной койке и без денег. И это в лучшем случае, в худшем на Троицком кладбище. Он нам с десяток перспективных спортсменов угробил. Мудачёс,учья. Мих, стрельни молодняк, мне нужно срочно место проведения сегодняшних ночных заездов мутного. Ты время видел? Шатохин зевнул в трубку. Срочно, блядь! Лаврова подписалась на заезд. У тебя три минуты. Понял? Миха выматерился и скинул вызов. Машина младшего Лаврова резко затормозила у моих ног. «Гони к моему дому, пересяду на двухколесного. быстрее будет", произнес, садясь в машину. "Ты узнал место заезда? Сейчас Шатохин из молодняка вытрясет, не суетись. У меня вопрос: если я тебе компроматы всю подноготную на Шведова в руки дам, твои друзья из правоохранительных органов смогут его закрыть, смотря какой компромат. Хороший. Там на статье УК РФ с десяток наберется, не говоря об административных». Дело в том, что браться за него не хотят. Там то ли дядя, то ли хер какой у него при погонах. Я уже попросил, чтоб на него рыть начали. Посмотрим, что сделать смогут. Я проплачу, если надо, чтобы этого пидораса прищучили. Он мне уже поперек горла стоит. В этот момент пришло сообщение от Шатохина с адресом и временем заезда. Никольское шоссе, 102 километр. у поворота на село Луговое, без 15:12. Сука, до туда ехать получаса. другой конец города. Успеем? выходя из остановившейся машины. Езжай, я догоню. Пересев на мотоцикл, выехал в сторону Никольского шоссе. В голове крутилась только одна мысль, что если с Софьей что-то случится, от Шведова останется лишь мокрое место, и даже в гроб положить нечего будет. Я на это ему гарантию даю. Завидев толпу, сбросил скорость и выцепив фигуру Лавровой, затормозил юзом, распугивая собравшихся. Впрыгнув с мотоцикла, направился к ней. Встречая ее раздраженный взгляд. Что за херня, Франс? Ты мотоцикл на осмотр отдавала? Мне хотелось ее взять и хорошенько встряхнуть, чтобы хоть немного мозги заработали. Что за отдавала? повторил, теряя терпение. Проблемы какие-то, Роман Станиславович? Отодвину сторону Ульянку, выперся шведов, самоуверенно ухмыляясь. Отодвинул сторону Софью к подошедшему Егору, который тут же оттащил ее подальше. Да, у тебя сделал шаг, нависая над этим ушлепком. У нас заезд через десять минут. Давай ты потом со своими угрозами подъедешь. Лаврова не участвует в заезде. Ну тогда пусть платит неустойку. Я участвую вместо нее». Так не делается, Франц. Я тебе могу рассказать подробно, как делается. Только условия ты больше не отделаешься. Ну так что, вставай на старт. Только чтоб я вас двоих тут больше не видел. Процедил сквозь зубы. Не переживай, мутный. Скоро ты вообще, кроме сокамерников, долго никого не увидишь. Направился к байку, уже издали, завидев Шатохина. Миха спрыгнул с мотоцикла и тут же отвесил леща двум пацанам, видно, наши из молодняка. Что-то им сказал, ударив ногой по колесу одного из мотоциклов. Разрулил, Подошел ко мне. Почти. Вызови кого-нибудь, чтоб мотоцикл Лавровый увезли отсюда. Сам в него не лезь. Отдай сразу на осмотр с заключением, чтоб для ментовки проканала. Понял, сейчас делаю. Франц, мотоцикл на осмотр надо было отдавать перед заездом, а то вдруг ты нас наебать хочешь, раздался голос Шведова. Нет, он совсем дебил или прикидывается? Ацасий мутный. Или ты думаешь, я не знаю, как вы ребятам резину режете и тормоза спиливаете, чтобы потом бабло распилить? Я что, на дебила похож? За базаром следи. Без доказательств за такие предъявы я тебя и нагнуть могу. Под солбас сотри сначала нагинатор, пока я тебя прямо здесь в асфальт не закатал. Его пара шагов с явным желанием помахать кулаками, и я был готов уже впечатать его тупое рыло в пыль на асфальте. Он остановился в шаге, напряженно поведя головой. Оба готовы вцепиться в глотки друг к другу. Толпа замерла. Краем глаза видел, что Егор удерживает Софью на месте, которая рвалась к нам. Жек, не надо. Пусть откатает. Один из его дружков пытался оттянуть его, дабы избежать стычки. Жек, у нас время поджимает. Давай после заезда разберетесь, а то опять менты накроют всех. Шведов, не отводя взгляда, демонстративно сплюнул на асфальт, и скинув руку своего миротворца, отошел к мотоциклу, махнув рукой, чтоб участники готовились к старту.